Кластеризация времени. Кластеризация времени — еще один важный инструмент повышения эффективности. Даже если вы внедрите в свою жизнь только его, ваша производительность возрастет минимум на 25-30%. Идея кластеризации времени рождалась у меня постепенно, с накоплением опыта, и окончательно оформилась после знакомства с одним исследованием о многозадачности — В нем доказывалось, что частая смена различных выполняемых задач снижает эффективность работы на 25-30%. Ученые рекомендовали менять задачи реже и делать между ними перерывы, чтобы дать мозгу время на перенастройку внимания. Эти выводы совпали с моей собственной интуицией. То, что я делал до этого по наитию, оказалось правильным подходом. Подведя под свой опыт научную базу, я разработал инструмент кластеризации времени. Кластеризация времени — это выделение временных промежутков, кластеров, под определенные типы задач с учетом вашего внимания и энергии. Механизм работы этого инструмента опирается на следующие аксиомы. Аксиома первая. Человек по-разному активен в разные моменты времени. Его физическое, ментальное, эмоциональное и духовное состояние все время меняется. Утром человек наиболее активен как в физическом, так и в ментальном плане. Но при этом у него низкий уровень духовной и эмоциональной энергии. Вы наверняка замечали, что по утрам вы свежие и бодры, готовы что-то делать, принимать решения и анализировать, но вам не хочется глубоко переживать или задумываться о спасении мира. Такой порядок вещей сложился эволюционно и диктовался логикой выживания. Первобытному человеку с утра нужно было добывать пропитание, А для этого требовались физическая сила и ум. После обеда ваша физическая энергия остается еще на высоком уровне, однако ментальная энергия падает. Вам труднее концентрироваться на чем-то, анализировать, принимать решения. В это время у человека поднимается духовная энергия. Вы готовы делать что-то ради других. При этом ваша эмоциональная энергия все еще пребывает на низком уровне. Вечером снижается и физическая, и ментальная, и духовная энергия. Зато на пик выходит энергия эмоциональная. Вы готовы переживать, становитесь более эмоционально чувствительными, наиболее ярко проявляется ваша эмпатия. Именно поэтому все развлекательные мероприятия проводятся по вечерам. В это время не хочется думать ни о чем, не хочется спасать человечество, хочется просто хорошо и приятно проводить время. Аксиома вторая. Разные задачи, будучи направлены на разные сферы вашей жизни, требуют использования разных видов энергии. Поход на тренировку требует физической энергии, изучение финансового отчета по бизнесу ментальной, благотворительная деятельность духовной, а общение с семьей и друзьями эмоциональной. Аксиома третья. Переключение между задачами разного типа снижает вашу эффективность. Суть кластеризации времени в том, чтобы соблюсти эти три постулата и на их основании эффективно выстроить ваши дела. Методика кластеризации помогает разбить задачи на разные типы с учетом состояния ваших энергий в тот или иной отрезок времени. Давайте рассмотрим кластеризацию дня на моем примере. Кластер первый. С 6 до 10 часов утра. В это время каждый день я занимаюсь только своими личными делами. Гигиенические процедуры, ходьба, планирование, завтрак, кайдзен-час. Меня никто не тревожит и не беспокоит. Кластер второй. С 10 до 13.00. Второй кластер отведен под бизнес-вопросы. Я принимаю решения, читаю отчеты, изучаю различную аналитику, пишу курсы, провожу видеоконференции по работе и дела, требующие умственной концентрации. Кластер третий, с 13 до 15.00. В эти часы я обедаю и сплю. Кластер четвертый, с 15 до 18.00. Данный промежуток я посвящаю социальной жизни. Провожу встречи, обсуждения, собрания и так далее. Все, что не требует умственной энергии, но требует энергии духовной. Кластер пятый, с 18.30 до 21.30. Это время я провожу с семьей и иногда с друзьями. Мы либо вместе ужинаем, либо смотрим кино, либо просто общаемся. Это время пика эмоциональной энергии. Кластер 6 С 21.30 до 22.00. Время подготовки ко сну. В конце дня я отключаю все гаджеты, уведомления и звонки. Ко мне могут пробиться только мои близкие люди и друзья. Я готовлю себя к восстановлению. Как видите, для каждого типа задач я отвел специальное время. Из кластеров у меня как бы собирается каркас дня, благодаря которому я могу работать с постоянной эффективностью. Кластеризация времени — это не обязательство, а скорее желательная структура вашего дня, которая определяет оптимальное время для определенных задач. Вы можете нарушать кластеризацию как хотите и сколько хотите, но старайтесь все время возвращаться к ней чтобы сохранить свою эффективность. К примеру, меня попросили о встрече, связанной с обсуждением проекта. Мне это интересно, и я назначаю встречу на завтра после обеда. Если же меня просят встретиться в 18.00, то я переношу события на следующий день. Я стараюсь не позволять задачам переходить из одного кластера в другой. Конечно же, бывают и исключения, когда я провожу встречи по вечерам, но это происходит очень редко, и только если это единственное приемлемое время для всех участников. Кластеризировать можно день, неделю, месяц и год. При этом следует придерживаться принципа «чем короче отрезок времени, тем жестче кластеризация». Самая гибкая кластеризация у года, самая жесткая у дня. Кластеризация временных периодов. Кластеризация года – В конце каждого года я составляю план на следующий. В этот план я включаю 7 календарных слоев. Слой первый. Сначала я раскидываю на календаре примерные даты семейных мероприятий. Это делается с учетом детских, школьных каникул. Мы планируем, когда мы хотим поехать в отпуск и на какие даты назначить семейные события. Слой второй. Дальше я раскидываю по календарю все события и мероприятия личного характера. Например, посещение выставки за рубежом, охотничьи вылазки, поездки на природу с друзьями и так далее. Слой третий. После этого моя команда по согласованию со мной вносит в мой календарь все поездки в рамках Travel направления моей платформы. Это все путешествия, баги туры, сплавы и так далее. Слой четвертый. Затем мы вносим в календарь все мероприятия, связанные с моим брендом, время которых известно на момент составления плана. Это, как правило, интервью, съемки гэмбо-подкаста, выступления на форумах и так далее. Слой пятый. Потом мы вносим в мой календарь все мероприятия Кайдзен клуба, в которых я должен принять участие. Слой шестой. Далее планируются мероприятия инвестиционного конвейера с моим участием. Слой седьмой. Оставшееся место в календаре мы отдаем кайдзен-школе, наиболее емкой с точки зрения времени. Производство контента для кайдзен-школы составляет мою основную деятельность. Почему я кайдзен-школе отдаю оставшееся, а не основное время? Потому что я отвожу к каждому направлению определенное лимитированное время. В результате оставшееся время составляет самый большой объем. Здесь работает принцип «все, что не занято, то отдается кайдзан школе». Важное примечание. Когда на календаре года я отмечаю какое-либо мероприятие, вовсе не факт, что оно состоится именно в это число. План в подобном случае скорее бронирует время под то или иное событие, чем точно фиксирует сроки. Таким образом, кластеризация года дает мне четкие временные ориентиры и отводит необходимое количество временного ресурса для всех аспектов моей жизни. Кластеризация месяца. В конце каждого месяца я кластеризирую следующий. Кластеризация месяца подразумевает уточнение времени событий, запланированных для этого месяца в начале года, и добавление мероприятий, отсутствующих в годовом плане. Кластеризация недели. Кластеризация недели еще более конкретизирует время запланированных на месяц мероприятий, а также включает задачи, формирующие профиль недели. Например, каждый понедельник проводить планерку в офисе, в субботу посещать родственников, по понедельникам, средам и пятницам ходить на тренировку, а в воскресенье утром ходить в горы и так далее. Итак, мы убедились, что кластеризация времени эффективно помогает в организации различных типов задач. Вместе с этим инструментом планирования вы перестанете забывать то, что нужно сделать, научитесь отводить наилучшее время для каждой задачи, учитывая ее специфику и ваше энергетическое состояние, а также сможете удерживать внимание в фокусе на протяжении всего дня.